Её чернят, будто словно бы и не желая говорить от себя, Матвей с трудом, с видимым омерзением стал перечитывать некоторые строки из доноса. Девица та, ведовством до да колдовством подщилось сердце и разум светлый царский затмити, преворотила его разными бесовскими волхованиями, а сама блудница бесовская и ведьма заклятая ведомая Ото многих свитков уличена, что не только на шабаш летала, но и с воинами иноземными, кои в дом хитрица Матвеева вхожи, разные игры нечистые играла, многим, як и невеста в женыся обещала. И выше всякой меры опозорена есть. Не токма царицей московской, но и последнему водоносу женою быть и не потребна. «Вот, государь, за слова за запоклёпы такие», «Не в силах я убить, растерзать, растоптать хулителя. Не надеюсь найти злодея. А слышь, не хочу и того, чтобы дали на девицу наносили вины позорные. Просил я тебя, и сызново прошу, отступись, государь. Поизволь и ей, и мне, со всем домом моим уехать, куды подали. В послыли пошли к чужим дворам, а ли просто отпусти в мои вотчины дальние. По душе тебе говорю» спокойнее, счастливее там век доживем, да ничем и в палатах твоих царских, не то поклепов, а горшего, чего ожидаю чушти, ни час, что ни минута, и отравой отравить могут бедную, и чем иным извести, не колдовством с нами Бог, и не имеем мы веры в пустые бредни, да люди хуже дьяволов, словом губят, как чарой, ядом отравой сожигают ровно злым колдовством» отпусти нас, государь, верни свое слово». И бледный, потрясенный со слезами на глазах, он отвесил земной поклон Алексею. «Ну вот, ну вот, да разве до да могу Сразу заражаясь волнением Матвеева, торопливо заговорил Алексей. «Николи, да ни за что. Слушай, Артамон, не сказывал я тебе и никому не сказывал. Мне теперь от Натальи отойти». «Не ведаю, что и станет со мною. Слушай, Артамон, ты садись!» «Ишь, еле на ногах стоишь. Слушай, что было раз?» «Толковал я с Наташей про долю мою, про счастливую, про царскую. Говорю ей, вот гляди, кто не завидует мне, надо всей землей господин, а я иному колоднику порою завидую, он сам по себе. Грех содеял, кару отбыл и сам по себе». «А я царь-владыка, раб рабом у людей. Слышь, говорю ей, не может царь по воле своей жить. Царь боярский быть должен, либо стрелецкий, либо земской. Сила его на чужую силу опирается, а своим не бывает царь. Говорю ей и спрашиваю, разумеешь ли слова мои, девица? А она только и ответила, плохо разумею, только жаль мне тебя стало. Так жаль, что вот из царей бы тебя взяла, увела куды». И силы такой бессильной тебе не надо тогда, и муки не узнаешь, служить никому не станешь, сам по себе жить учнешь». Только и сказала девушка, а за эти ее слова... «Да ежели бы и правда все, что тут сказано, и то думать не стал бы, не расстался бы с ней, слышишь, Артамон?» «Слышу, государь». Как-то безнадежно, уныло ответил Матвеев. «Ну, коли слышишь, так и не опасайся ничего». Не пытать тебя хочу. Надо нам подумать, как ее оберечь, Чтобы до венца по-старому не отняли у меня девицы. И вот бы не подвести подлиха. Вишь, слово ты кинул. Не знаешь, на кого думать, кто ворок. Много их. Ты их чуешь, я их чую. А хоть бы и объявились на очи они, Может, сил бы не то твоих и моих царских сил Не станет со злодеями справиться. Сильны ли ходеи. «Умненько надо с ими. Вот я что удумал. Хитрой придет скоро. Все по его потакать стану. Вызнаю, кого раньше убрать хотят. Думать надо. Шехерев с Авдотьей и Сбеляевой теперь на череду». На них намекал хитрой. Они, мол, только и могли такой поклеп возвести. Тебя, слышь, с Натальей, чтобы под гнев под опалу мою подвести. «Ладно, жаль девки о себя жальчей. Пущай ее уберут». «Пущай, дяди ее, Шахерева, в допрос возьмут. Запытать не дам, гляди, горюна. А ты тем часом челом мне добей. Ровно бы Наталью из невест домой просишь. Мол, занедужила девка. Я отпущу. Они увидят, что напужался ты, убрал Наташу. Оставят в покое ее и тебя. А ты пуще глазу, Наталью, мне береги».